Глава 46. В горячей ванной Равер раскраснелся. Химера под его затылком почти сливалась с черными волосами, кончики которых веером рассыпались по воде. Чувствуя, что сейчас не время для объятий, я наподобие киношных психологов села в изголовье, чтобы Равер, если ему так легче, мог не видеть меня при разговоре. Равер Сверлил остекленевшим взглядом стену. Возможно, он передумал делиться со мной переживаниями. Раввер закрыл глаза и отклонил голову, практически ложась на химеру. Погладил зафиксированную шиной руку. Считается, что в тяжелые времена создатель мира даровал магию лучшим из лучших, чтобы они и их потомки управляли простыми смертными. Так появились Длоры. С тех пор не только правители, но и все чиновники высокого ранга набираются только из числа дворов. Вроде как у нас особый дар управления, хотя на практике Равер тяжко вздохнул. Идиотов много, алчных, слишком высокомерных, ленивых. И такое разочарование в голосе, На земле тоже верили в священное происхождение некоторых аристократических семей. Да что там, любой маломальский правитель приурочивал свое рождение или начало правления к небесному знамению. Потом падать им было больно. «Может, имеет смысл допустить к управлению обычных людей?» – предположила я. Раввер качнул головой. редко простолюдиы достаточно образованы для такой службы и простые люди сильнее подвержены магическим воздействиям они будут уязвимы для коллег а самое плохое за ними нет могущественных семей которые не позволят на них давить получается простым людям ничего не светит наверное в ближайшем будущем нет но лоры слишком много неспособных и недостойных оказались во власти Многие не задумываются о людях. Наверное, это естественно для потомков, жадных до власти убийц. Его слова не сходились с легендой о появлении магов. Хотя вряд ли этот дар создателя мира. Скорее, здесь поработал сильный маг или ученый, а потом его творение обросло мифами. С вытащенной из воды руки Равера звонко падали капли. Он потер нахмуренную переносицу, пригладил волосы и наткнулся на крыло Химеры. Снова опустила руку под воду. Магию глором не дарили. Наши предки убили и заключили тела настоящих магов в кристаллы. Эти кристаллы вытягивают магию из трупов и перекачивают в браслеты. Владелец браслета может переправлять магию в кровь со схожей структурой, а женский браслет его родственницам. Мы считали это единственный способ. Только оказалось, что магию можно «Пересылать не только в кровь людей, но и в кристаллы-приемники. То есть фактически магией может обладать любой человек». «Ну...» но... Я тщательно пыталась по отрешенному выражению лица Равера угадать, как он к этому относится, обдумала его рассказ. «Наверное, это выход, способ обычным людям получить возможность управлять своей жизнью». Равер медленно покачал головой. «Но это значило бы нашу гибель». Чтобы так распределять магию, надо убить главу рода и превратить его в источник магии. А если глава рода согласится делиться магией с кристаллами-приемниками? Их выращивают из того же материала, что и ведущий кристалл источника магии. Из наших такой уже не создашь. Они передают магию только по крови. То есть ты стоишь перед выбором позволить недостойным править миром или дать длоров, в том числе тебя. Убить. Равер усмехнулся. Не стою. Я уничтожил всех, кто знал о способах создания источников. Он болезненно поморщился. Мне впервые пришлось убивать не в бою, безоружных. Впервые я убил женщину. Хотя они преступники, а их знания опаснее обычного оружия. Все равно так мерзко. Я погладила его плечо, запуская пальцы в теплую воду, запутываясь в волосах. Из-за них два рода остались без магии, продолжал Равер. Это сильный удар по стране, министерствам и ведомствам. Многим Длорам придется оставить службу и непонятно, кем их заменять. Простыми людьми? Отозвалась я, пытаясь оценить моральную сторону выбора Равера. Он понимал, что Длоры поступают плохо, но защитил их, Эти преступники, которые знали об источниках, простолюдины, уточнила я, наполовину они были одержимы идеей украсть магию, отомстить Длорам за могущество. То есть они тоже не были образцами добропорядочности? Даже если бы были, мне пришлось бы их остановить, но нет, о добропорядочности речи не шло, они убийцы. И все же ты переживаешь? Это столкновение принципов. Не убивать безоружных и женщин с обязанностью защищать Алверию любой ценой. И я знаю, что обе стороны не правы А вот это особенно тяжело. Я вздохнула. Абсолютно правых не бывает. Знаю, но ведь и та сторона, которую я защищаю, не вся Алверия. Тоже верно. И опустила взгляд. «Болезненно сожалею, что мало знаю о мире и не могу судить, только выслушать!» Снова погладила Равера по плечу. «Ты остановил преступников, это главное, только непосредственно убивших глав рода!» Мрачно произнес он и нахмурился. «Но у них были сообщники из Лоров, из моей семьи, и я не знаю, что с этим делать. Как сообщить императору, стоит ли...» «Кто из семьи?» Непроизвольно стиснув кулаки, я царапнула плечо Равера. Эолант весьма оригинально расплатился с карточным долгом. Зачаровывал детали бомб. «Ну, он, наверное, по незнанию». «Лена, каким идиотом надо быть, чтобы зачаровывать детали взрывных устройств и не понимать, насколько это противозаконно?» Равер стукнул кулаком по борту, всплеснулась вода. Закусив губу, Равер, похоже, мысленно выругался. Мог он не понимать, что это бомба? Нет, хотя он такой идиот, что не знаю. Он взмахнул мокрой рукой и потер лоб. Уже ничего не знаю. А об остальных почему ты молчишь? Нет доказательств, что они помогли избавиться от конкурирующих родов. Свидетелей я убил. Свидетели могли солгать? Теоретически нет, их допрашивали под магическим воздействием, и свидетельницы я верю, но что касается организатора... Губы Равера дрогнули. Он слишком умный и изобретательный, у него сильная воля, а поведение во время допроса... Не могу гарантировать, что он не солгал и сказал всю правду. Но даже так ты решил от него избавиться. Он напомнил мне желтую смерть. Змею, которая, не договорив, убила твою жену, я провела ладонью по руке Равера. Он поймал мои пальцы, переплелся своими, сжал судорожно, и у меня ёкнуло сердце. Это самая ядовитая из известных змей, очень быстрая, агрессивная. Охотится за жертвой, нападает в первый кусает много раз, убивает за несколько минут, а то и быстрее. Я боялся оставить его одного хотя бы на минуту. Не осмелился повести к императору. Мне стало до мурашек не по себе. Равер снова потер лоб. и Я тогда подумал, а не владеет ли он древним волшебством, тем, которым прокляли меня, неподвластным нашей магии. Им можно было бы навсегда поразить императора. Равер потянул меня за руку, погружая ее в воду. Кружевной рукав намок. За ним и широкий воротник. Я заглянула в лицо Равера. Иди ко мне, прошептал он. Я с готовностью нырнула в теплую воду, уселась верхом, крепко обняв одной рукой Равер, уткнулся в шею и опалил кожу дыханием, затем обхватил рукой в шине, притиснул к себе. Я боюсь, что ошибся, неправильно оценил ситуацию. Даже если так, с последствиями ты справишься. Я так устал. Тебе нужно отдохнуть. Зажмурившись, я гладила его по мокрым волосам, задевая лапки и крылья химеры. Знаю, я сейчас даже думаю с трудом. Кажется, мысли расползаются, растворяются, путаются. И я боюсь, что, отдохнув, обдумав, все снова пойму, что ошибся. Слезы щипали, зажмуренные глаза. Я продолжала гладить Раввера по голове. Прошептала. Все имеют право на ошибку. Но в таком масштабе... Нет смысла переживать о том, что невозможно изменить. — Понимаю, — выдохнул Равер. — Но так хочется, чтобы все обошлось. Тебе нужен крепкий сон. Он тяжело, судорожно вздохнул. Напряжение сковало его. Крепкие объятия причиняли боль, но я и дальше гладила Равера по голове. — Лена, — прошептал он, — закрой дом. сделай его неприступным, запрети родственникам и другим людям заходить внутрь. От неожиданности я застыла. Да, конечно, поцеловала его в макушку. Изучение планов дома пришлось кстати. Я представила, как окна и двери изнутри становятся монолитными стенами, оставив снаружи лишь видимость себя. Почувствовала, как часть убранства растворилась, наращивая нужную толщину. Сделала... «Сегодня должны прийти кандидаты на место главы рода. Не хочу с ними спорить, не хочу их видеть. Этой ночью я хочу просто спать. Я сберегу твой покой». Равер кивнул и отпустил меня. Я сбросила кружевной халат, стянула тончайшую, липшую к коже сорочку. Взгляд Равера скользил по мне физически ощутимым теплом. Глупо так дразнить, но мне нравилось, как смягчилось выражение его лица. Опустив веки, Равер накрыл их ладонью и улыбнулся. — Ты очень красивая, соблазнительная слишком. — Правда? — тихо спросила я. Равер убрал руку от лица и внимательно на меня посмотрел. — Да, Лена, это чистая правда. И невыносимо жаль, что проклятие может тебя погубить. Сердце дрогнуло. Равер вроде хотел еще что-то сказать, но покачал головой и выпрямился. Я выскользнула из воды. Сушильщик набросился на плечи, щекотно сполз по спине к ягодицам, выбравшись из ванны и, полуприкрыв веки, Равер окутывал меня взглядом. Смущенная вниманием, разгоряченной, я не удержалась и стала смотреть, как второй сушильщик облизывает его мышцы. — Когда ты успеваешь заниматься спортом? — спросила я. «Что?» – Равер приподнял свои волосы, чтобы сушильщику было удобнее ползать по спине. «Для кабинетного работника у тебя довольно развитая мускулатура. Обычно я по ночам упражняюсь в фехтовании. Помогает от неприятных мыслей». «Угу», – протянула я, с трудом отводя взгляд. Рассматривание тела Равера помогло отчетливо вспомнить, как он лежал на мне, Почти завершив подтверждение брака, к щекам прилила кровь. Превратный дух. Позвал Равер: "Передай полицейским, пусть пропускают в Лорлендорских, но самых не пускай. Можно превратить его во что-нибудь страшное". Неожиданно злобно спросила я, чтобы сразу поняли к тебе нельзя. Равер вскинул брови: "Если хочешь, Зажмурившись, я вообразила костяного, шестикрылого дракона метры четыре в холке с тремя головами, красными глазами, огромными клыками и дыханием, от которого нет, ядовитого дыхания не надо, там полицейские. В таком виде дух обязан встречать только родственничков. Мягкая ткань коснулась рук. Я открыла глаза. Спрятавшийся в махровый халат Равер пытался надеть на меня сорочку, «Лена, прикройся, пожалуйста, иначе...» Краснее я нырнула в сорочку. Раввер скользнул по мне ласковым взглядом и, вздохнув, взял под локоть. «Пойдем спать». В спальню он откинул для меня одеяло, дождался, пока я лягу на бок, скользнул в кровати и прижался к моей спине, шепнул «Прости, что втянул во все это». Крыло химеры коснулось моего плеча. Она пискнула совсем близко, зашуршала. а когда Устроилась, послышалось ровное дыхание Равлера. Я сжала его расслабленную руку, но он не ответил. Спал. Кажется, отдых ему нужнее разборок с родственниками. Я тоже ждала сна. Но на душе потеплело, я чувствовала себя на месте. Сколько себя помню, была никому не нужная, нелюбимая, всегда не к месту, лишняя. А так хотелось, чтобы и меня любили, оберегали, самой любить, заботиться, оберегать. Желание проявлялось так сильно, что интересным мне, людям, я оказалась назойливой. А Раверу – нет. Мы словно половинки целого. Ему не хватает заботы и любви, которой в моем сердце так много. И он, чувствую, мог ответить взаимностью, если его отогреть, позволить раскрыться. Как от него уйти, если он нуждается во мне, как и я в нем? Так мало времени провела здесь, а жизни без Равэра уже не представляла. Я лежала с закрытыми глазами и как наяву видела его лицо, руки, тело, словно знала его много лет. До ломоты хотелось каждую ночь прижиматься к нему, не отпускать. А придется? Почему жизнь так несправедлива? Что делать со своей любовью? Как существовать дальше? Я потянула Равера за руку, чтобы крепче ощутить его объятие. Он прижал меня сильнее, дышал на ухо. Так хорошо, тепло. Лучше утром не проснуться, чем уйти от Равера и снова остаться одной. Мягкое пробуждение походило на сон. Слишком приятное ощущение бородили по телу. Расслабленность охватила мышцы и мысли. И кровать такая уютная, словно объятие. Не хватало только Лены, чтобы обнять ее, зарыться носом волосы. Кровать дрогнула. Лена осторожно забралась под одеяло, прильнула к моей груди, принеся свой запах, смешанный с запахом трав для питья. Не желая думать о времени, обнял Лену и попытался уснуть, сбежать от реальности, в которой надо столько всего делать, о стольком думать. Я призывал сон, но он не приходил в пьяное от нежности тело. Может, это потому, что я восстановил силы? Я так давно не отдыхал по-настоящему, что забыл, каково это – выспаться. Открыл глаза. Светлая макушка почти прижималась к губам. Я не сдержался, поцеловал. И не стал нарушать очарование момента вопросами о точном времени. Лена запрокинула голову. «Как ты?» – отдохнул. «Спасибо, что сберегла мой покой». Она улыбнулась, глаза заблестели. Какое счастье, что в ее спальне без окон можно поверить, будто еще раннее утро. Зажмурившись, прижал Лену к себе. Затянутая лубком рука не отозвалась тупой болью, и это усилило ощущение, что все налаживается. Где-то там, за стенами, возможно, рушится мир, а я нежился с Леной. Мне нравилось, с каким спокойствием она приняла рассказ о расправе с преступниками. То, что сейчас не напоминало о неприятном, я сам себе прекрасно напоминал. Напоенная смертями магия урчала в груди сытым зверем. Были ли убийства необходимы, или это она ослепляла меня и толкала на крайние меры? Опять задумался о похитителях магии и об обществе. Глоры далеки от совершенства, но вряд ли мстительные безумцы стали бы лучшими управителями, чем мы. а после прореживания наших рядов как бы действительно не пришлось восполнять недостаток служащих простолюдинами. Все, задумался о службе, значит, пора вставать. Приподнялся на локте. Лена посмотрела на меня. Ты в порядке? Да. Она явно ждала вопросов. Может, о том, сколько сейчас времени, но я так и не хотел знать. Есть хочешь? Лена накрыла ладонь моей зафиксированной руки. снова опустившись на постель я взял женский браслет чуть повернул выискивая среди путанных узоров трещину нашел маленькое зазубрина на кромке слабый слабыйросщек кривватый борозтки похоже лубок можно снимать провел по нему пальцем обращая в тлен не рано удивилась лена император ускорил восстановительные способности моего организма и осторожно сжал и рожал пальцы Боли не было, так что все в порядке. Похоже, вы с императором хорошо взаимодействуете. У нас взаимодополняющая магия, поэтому моя семья всегда охраняла императорскую. Но ты нарушил эту традицию. Лена провела кончиками пальцев по моей щеке. И сердце забилось быстрее. Это теплое прикосновение, ее дыхание на моих губах, упавшие на грудь светлые волосы. Вдруг стало тяжело дышать от накативших чувств, от смеси нежности и страха перед стремительно возникшей привязанностью. Я завороженно смотрел, как расширяются зрачки Лены, и сердце ускоряло бег. Я задыхался от эмоций. Я уже забыл, что можно так ярко переживать чью-нибудь близость. И это подкашивало, выбивало из колеи, пугало. Страх рос, невыносимо захотелось. отскочить, а пальцы уже пробирались в мягкие волосы Лены, тянули к себе. Ведь так же сильно, как убежать и не чувствовать, я хотел обнять ее и наслаждаться бурей бессмысленных, но таких упоительных переживаний. Я обнял Лену. Это самое странное утро за последние годы, может, даже за всю жизнь. Я никуда не торопился. Превратный дух не сообщал о срочных посланиях, хотя, подозреваю, они были. Удивительное чувство. Весь мир ждет, а я иду по озаренному светильниками дому, сжимая ладони Лены в своей руке, а потом сижу в светлой-светлой столовой и просто ем. С Леной мы почти не говорим, но молчание было правильным, уютным. Самое то после суматохи последних дней и вчерашнего разговора. Просто молчать, просто есть. Просто быть рядом. Меня на несколько блаженных часов вытянуло из колеи обычной жизни. Но все хорошее кончается. Я надевал строгий костюм, чернота которого впервые показалась слишком мрачной, а Лена наблюдала, прислонившись к дверному косяку. В ее светлых глазах мерцали огненные искры светильников. Молчание стало напряженным и тягучим. Почему? Не выдержав мучительной тишины, я спросил. — Что-нибудь не так? Опустив взгляд, Лена поковыряла носком тапочки пол. К ее щекам хлынула кровь. — Я волнуюсь за тебя. Вдруг те глоры, против которых не осталось улик, решат от тебя избавиться? — Это сложно, — отозвался я, но сам подумал. Избавились же они от Кокики и Индели. Лена глянула из-под лобья. — Тебя ранили. Когда я защищал императора, его жену и министра иностранных дел, один я ушел бы в тень. А если рядом не будет тени? Это маловероятно. А ты можешь уйти в тень, которая у тебя под ногами? В ту, что прямо под подошвами? Нет. Почему? Лена ухватила из-за кружева на рукаве пеньюара и теребила плетеные завитки. Потому что эта тень тоже используется для входа в теневой мир. Она создает необходимое напряжение при шаге. Губы Лены дрогнули в очаровательной улыбке. Ничего не поняла. Я уже собирался предложить ей попробовать, ощутить, что это такое, но пора и о службе вспомнить. Позже объясню, — пообещал я. Взгляд ясных глаз заставил меня почувствовать себя виноватым за быстрый уход. Необходимо решить срочные вопросы. Понимаю. Подойдя невыносимо близко, Лена стала застегивать мою рубашку. «Но мне бы хотелось, чтобы ты ввел себя осторожно!» Нервно улыбнулась. «Не хочу обдавить Ее слова хлестнули, точно плетью, напоминанием о проклятии и необходимости скорее расстаться. Я сжал плечи Лены и притянул ее к себе, обнял. «А ведь территории, в боях, за которые я получил проклятие, мы потеряли из-за последнего поражения в Чарундии, Я крепче обнял Лену, надеясь иссушить затопившую сердце горечь. В министерство я решил ехать в открытом ландо Так и мне столицу лучше видно, и меня столице будет видно хорошо. Ящеры двинулись к воротам. Судя по освещению, уже далеко за полдень. Спрашивать который час трусливо не хотелось. Еще успею изгрызть себя за отлучку. Да и другие желающие сделать это найдутся. Переполох, наверное, страшный. Император нового министра не назначает. Меня нет. Информация об истинном положении в Чарунди распространяется. Удивительно, что над столицей не выросли столбы дыма. Хотя Галлардский квартал спалили дотла. Правительственные здания теперь усиленно охраняются. Меня кольнуло чувство вины за побег от обязанностей. Полицейские стояли на почтительном расстоянии от ворот. Рядом мялись пять министерских курьеров с ездовыми красными ящерами и два почтальона с набитыми сумками. Меня разглядывали настороженно, будто впервые видели. Кое-кто и впрямь впервые, но лица половины присутствующих мне знакомы. Вперед шагнул старший по званию полицейский. — Глор в Влорлиндорский, вы на службу? Остаетесь? — Да, — осторожно ответил я. Полицейский улыбнулся. — Рады это слышать! Остальные тоже зацвели улыбками. В груди стало тревожно-щекотно, но я слегка улыбнулся и кивнул. Мне передали под росписи служебные пакеты, среди которых оказалось послание с императорской печатью. Почтальоны несли письма не от министров, а от незнакомых мне людей. «Привратный дух, нужна коробка для писем», — позвал я. Все побледнели и отшатнулись от Ландо. Ящеры сдали назад. Вышедший из стены привратный дух в привычном мне виде статного мужчины протянул аккуратный ящик. Ничего более подходящего не нашел. Косясь на него, почтальоны опорожнили сумки в ящик и попятились. Похоже, видели форму привратного духа для моих дражайших родственников. Отнеси это домой, попросил я. Думаю, сегодня времени на них не будет. Поклонившись, привратный дух вместе с ящиком исчез в стене, А я остался с письмами от коллег и императора. Кивнув, велел трогаться. Ландо выкатилась на дорогу, и я сломал печать. «Равер, где ты? Что с тобой? Ты дома или это твоя жена со страха заперлась?» «Сейчас разбираюсь с армией и проблемами в Чарунде. Меня не хватает на внутренние дела, а Титаларт просто кретин. Возвращайся скорее». Руки чешутся его чем-нибудь тяжелым по голове стукнуть. Надеюсь, с тобой все в порядке. Дела, похоже, совсем плохи, раз император сознается в желании пристукнуть Титаларда. Да и в целом послание, чересчур эмоциональное, не похожее на обычные короткие рубленые предложения, взывающее о помощи. А у императора сердце слабовато. Повинуясь моему желанию, ящеры ускорились. Я взялся за письмо Титаларда, причувствуя жалобы. Ландо встала, я носом ткнулся в конверт, ошарашенный выпрямился. Из-за ящеров выскочил склокоченный мужчина в разодранной грязной одежде. — Ты что творишь? — заорал дядя Вероний. Через его лицо тянулся порез. Дядя словно побывал в пасти у химеры Лавентина. — Ты женился, да? — вцепился в дверцу Ландо. — Ну да, конечно. А тебе никто не говорил, что родственников превратными духами не вышвыривают? — Как ты посмел? — дядя тянул дверцу, но в ярости не сообразил повернуть замок. Перекошенное лицо побагровело, конвульсивно дергалось. — Неблагодарная тварь! — письмо Титаларда выпало из ослабевших пальцев. Гнев и затаенный страх боролись во мне. и Я шкурой чувствовал. Дядю понятие приличия не остановит. Я знал это его бешенство, помнил каждой костью. «Вылезай! Вылезай, гад!» Он рванулся поверх дверцы, я отшатнулся. Скрюченные пальцы ударили воздух. «Иди сюда, трус! Как ты посмел меня опозорить?» Не дотянувшись, дядя отскочил. Размахивал кулаками. Глаза налились кровью. «Какую безумную тварь ты взял в жены! Что она?» Ярость опалила, ослепила. Я не заметил, как шагнув в тень. Вынурнул возле дяди и врезал ему. Хруст, кровь, бешеный взгляд. Замах дяди и снова удар по его лицу. Еще, еще, сбивай его удары. Каждое прикосновение толчок, ожог боли и бешенства. Ответный удар резанул скулу, мир шатнулся. От второго удара хрустнул мой нос, все залило красным. Взревев, я кинулся вперед, вцепился в плечи дяди, коленом рубанул в пах. И дядя упал. Я навалился и стал бить. «Не смей, тварь! Не смей о ней говорить!» Я зажал его коленями, сидел на груди месил кулаками. Выставленные руки иногда, дотягиваясь до ненавистного лица. «Не смей о ней говорить! Плохо! Не смей подходить! Убирайся! Исчезни!» Его удары я почти не почувствовал. Проскочил кулаком мимо втиснутой руки. Снова хрустнул его нос. Он почти перестал защищаться. Еще раз услышу о ней плохое слово. Один косой взгляд, и я тебя порву. Убью. Слышишь, тварь? Слышишь? Удар за ударом я вколачивал в него эту истину. Ты меня понял? Нечем дышать. Я остановился вдохнуть. Дядя не шевелился, в голове вспыхивали красные искры, гнев раздирал грудь, страшно ломило нос, скулу, челюсть, руки. Когда я замолчал, в рот стала набираться кровь, и я, наконец, ощутил, что мир вращается. С трудом поднявшись, посмотрел на дядю, лицо кровавое месиво, но он ворочался, ярость снова захлестнула, я пнул его под ребра, его стон всколыхнул злость, я снова пнул. «Не смей!» — «Пнул!» — «Говорить!» — «Пнул!» — «О ней!» — «Пнул!» — «Плохо!» — «Пнул!» — «Ты уяснил, выродок!» — «Да!» — прохлюпал дядя, подтягивая ноги к груди. В носу пожаром разгоралась боль, и это бесило. Все бесило. Сделав несколько шагов, я схватил дядю за волосы и потянул на себя. Заглянул в заплывшие дикие глаза. «Если ты как-нибудь обидишь мою жену, ты будешь умолять о быстрой смерти, понял?» Вися на моей руке, дядя попробовал кивнуть, что-то промямлил, вываливая разбитые зубы. Рожав пальцы, я плюнул на застонавшего дядю и, шатаясь, побрел клондо. На одежде маслянисто блестели брызги и подтеки крови, лицо болело. Сбитые костяшки соднили, но на душе стало странно спокойно. Это ужасно. Кажется, я все же похож на дядю Верония. Но как же приятно, наконец, его победить!